Все царствование проходило перед Филиппом все двадцать девять лет, в течение которых он держал в своих руках судьбы миллионов людей, простерши свое влияние на целую Европу. И внезапно почудилось ему, что вся эта череда удивительнейших событий не имеет никакого отношения к его собственной жизни, к его собственной судьбе. Все осветилось иным светом, и по-иному распределились тени. Он узнал то, что думали и писали о нем другие, впервые увидев себя со стороны. Но горе сохранял донесения своих соглядатаев, записи допросов, письма, все плоды работы сыска. Из каждой строки вставал образ короля, которого не узнавал король образ человека жестокого, равнодушного к людскому горю, не ведавшего сострадания. С неподдельным изумлением прочел он слова Бернара де Сессе, того самого архиепископа, по чьему наущению началась распря с папой Бонифацием VIII. Две страшные фразы, от которых леденело сердце. «Пусть нет на свете... Никого красивее Филиппа. Он умеет лишь глядеть на людей, но ему нечего сказать людям. Это не человек, не животное даже. Это просто статуя. И еще одна запись, еще одного свидетеля царствования Филиппа. Ничто не заставит его склониться. Это железный король. «Железный король», — пробормотал Филипп красивый, — «значит, я так умело скрывал свои слабости. Как мало знают о нас другие, и как строго осудит меня потомство!» Вдруг одно имя, случайно попавшееся в бумагах, вызвало в его памяти первые годы правления, когда к нему прибыл необыкновенный посол. Во Францию явился Раббан Комас, нестерианский архиепископ из Китая, с поручением от великого Ильхана, Ирана, потомка Чингисхана, предложить союз и пятитысячную армию, дабы начать войну против турок. Тогда Филиппу Красивому было всего двадцать лет. Какой соблазн таила для него, юноша, мечта, которая могла стать явью. Европа, рука об руку с Азией, ведет крестовый поход, деяние поистине достойное Александра Великого. И однако ж в тот день он избрал другой путь. Довольно крестовых походов, довольно военных авантюр. Отныне он будет печься о благе Франции... Главной его заботой станет мир. Был ли он прав? Какого могущества достигла бы Франция, приме он тогда союз, предложенный Ильханом? На мгновение он представил себе, что сталось бы, если бы он отвоевал обратно христианские земли, если бы слава его прошла по всему свету. Он вернулся к действительности, и взял новую пачку пыльных пергаментов. И вдруг плечи его опустились, как под невидимым бременем. Тысяча пятый год. Эта дата напомнила ему все. Год смерти супруги Жанны, которая принесла в приданое королевству Навару, а ему единственную любовь во всей его жизни. Никогда не пожелал он другой женщины. С тех пор, как ушла она из жизни, тому уже девять лет, ни разу не взглянул и не взглянет на другую. Еще не утихла боль, причиненная утратой любимой жены, как начался смутный 1306 год, когда Париж поднялся против ордонансов о золотой монете, и королю пришлось укрыться в Тампле. А еще через год... Он велел арестовать тех, которые дали ему приют и защищали его. Показания тамплиеров хранились здесь, на гигантских пергаментных свитках, скрепленных печатью на горе.